Один за другим мы проскальзываем в темную щель апертуры и попадаем на круглую каменную площадку шириной в 10 шагов. В центре циферблата горит свеча, с немигающим пламенем белая в рост ребенка. Гнетущее чувство гаустрофобии вкупе с агорафобией, запах замкнутого пространства, разреженный воздух. Свет и цвет сочатся в апертуру, которую дар ног придерживает как занавес – Пускай на путь ко мне сначала Холли, а потом Садаката с его смертоносным рюкзаком. На лице Садаката нервический восторг. Последним входит Асима, и на его лице мрачное равнодушие. Это же не часовня, спрашивает Холли. А почему здесь голос звучит еле слышно? Это циферблат пути камней, поясняю я. Первая ступень лестницы, ведущей в часовню. Его края поглощают свет и звук. Так что говорите погромче. Тут нет цвета, замечает Холли. Или мне чудится? Свеча монохромна, она горит уже 8 веков. Эладжа Дарнок запечатывает апертуру. В склопывающемся просвете Венера бронзиная небрежно держит золотое яблоко. Путь назад закрыт. Теперь это место неприступнее любой крепости. Только Эстер или какой-нибудь последователь пути мрака способен распечатать апертуру, а без этого мы не сможем вернуться. С неожиданной болью вспоминаю, как в последний раз на этом циферблате высвобождались наши с Эстер бестелесные души, а Джозеф Раймс гнался за нами по пятам. Наверное, сейчас об этом же вспоминает и Эстер, скрытая в сознании Осимы. В камне врезаны какие-то буквы, говорит Холли. Алфавит катаров, поясняю я. Только читать его теперь не умеют даже ересиологи. В его основе акситанский язык, который древнее баскского. Фенингер утверждает, что это молитва о Господнем вспоможении в строительстве лестницы Иакова. Говорит Дарнок, слепой катар, думал, что именно её и воз создал. Не прикасайтесь к стенам. Их субстанция своеобразно реагирует на дискретную материю. Он вытаскивает из кармана монетку и бросает за край циферблата. Монетка исчезает в фосфорицирующие вспышки. На пути ко мне лучше не отступаться. «И где же сам путь?» – спрашивает Асима. Он скрыт и постоянно меняет положение, не подпуская к себе посторонних. Дар ног зажмуривается, открывает глазную чакру. «Минуточку». Он медленно мелкими шажками направляется к краю циферблата, делает отрывистые пассы, как принято у последователей пути мрака, бормочет заклинание откровения, потом, держа спину к свече, осторожно сдвигается по кромке. Нашёл. За краем циферблата, примерно на фут выше его, возникает каменная плита размером со столешницу. Затем над ней появляется вторая, ступень, третья, четвёртая. уходящие куда-то в непроглядную тьму. Маринус шепчет мне на ухо: "Олли, это технология или я знаю, какое слово она не произносит. Если бы кто-то излечил Генриха VII от туберкулёза с помощью тамбутола или допустил бы Исаака Ньютона к телескопу Хаббла или показал бы обычный трёхмерный принтер за всегдатым капитана Марла в восьмидесятые годы прошлого века, то наверняка прозвучало бы слово на букву М". Как правило, магия это самые обычные вещи, к которым ещё просто не привыкли. Если профессор семантики не возражает, то предлагаю на время прервать семинар. Вмешивается Асима. Элайджа Дарнок шагает первым. За ним следую я, потом Холли, Аркадий, Уналак и Садакат с 10 кг сеяч 9 в рюкзаке. Асима идёт барьер гарди. На пятой или шестой ступени я оборачиваюсь, гляжу поверх голов, но циферблат уже не видно. Неправильность пути камней какая-то неправильная. Иногда ступени резко и круто уходят вверх по спирали, как винтовая лестница в башне. Иногда длинные плиты образуют ровный пологий подъём. А в некоторых местах приходится перепрыгивать с одной плиты на другую, как по камням в реке. Лучше не думать о том, что можно оскользнуться с меня градом льёт пот. Видимость никудышная. Мы будто взбираемся по узкой горной тропе ночью в зернистом тумане. Камни испускают бледное сияние, похожее на свет свечи, но только при нашем приближении, что создаёт иллюзию, будто путь возникает по мере того, как мы по нему продвигаемся. В гнетущей тьме звучат голоса из моей метажизни. Отец на разговорной поздней латыни объясняет, как скормить пустылге садовую соню. Шаль лица «Травница племени Дува Мишей укоряет меня за неправильно сваренный корень». «Сипла, повару неотрывисто, похохатывает ригроте». «Повар и кладовщик из Додзимы». «Их тела давно рассыпались в прах, а души унеслись к последнему морю». «Мы с коллегами-хорологами заранее решили воздерживаться от обмена мыслями, чтобы нас не подслушали, но мне любопытно, слышат ли остальные голоса из прошлого». Прочим, об этом лучше не спрашивать, чтобы не ввлекать в от опасного восхождения. Тот, кто падает с пути камней, падет в никуда. Наконец мы стопаем на чуть вогнутую плиту, единственный треугольник на пути мрака, и умещаемся на ней все вшестером. Добро пожаловать на промежуточную станцию. Говорит Дарнок, и я вспоминаю, что именно так называла это место и Макюля Константен, обращаясь к Джека во время первой миссии. «Ну вот, Садакат, отличное местечко», – заявляет Асима. «Отсюда все прекрасно видно. Если заляжешь в самой середине плиты, то увидишь незваных гостей прежде, чем заметят тебя». Садакат кивает, смотрит на меня, дожидается моего согласия и говорит. «Хорошо, мистер Асима». Он опускает яйце, вытаскивает из этого загака модифицированный айкуб и тонкий металлический цилиндр и устанавливает айкуб в угол треугольника, направленный вниз. Эта зажигательная бомба с профессиональным любопытством осведомляется дорнок. Это генератор маскировочного поля глубинного течения. Садак от разворачивает на дайкубом голографический экран и просматривает опции меню. Детектор душ Слышится пронзительный звук, похожий на гаготание диких гусей. Вот такой сигнал тревоги раздаётся, когда прибор обнаруживает присутствие незарегистрированной души, например, вашей, мистер Дарнок. Садак от пальцем прокручивает опцию сбоку, экран над кубиком чуть здрагивает, записываем мозговые волны Дарнока. Ну вот, теперь можно отличить друга от врага. Умное устройство. Говорит Дарнок. Сообразительное. Генератор не позволяет психозотерикам применять увящение, так что меня никто не заставит деактивировать CH9. Садак откручивает крышечку металлического цилиндра, а детектор предупредит меня и о подобные попытки, и о том, что пора взрывать зажигательную бомбу. Вот эту самую. Из нижнего конца цилиндра выдвигаются опорные стойки-триноги, и Садак устанавливает его на плиту. В эту трубку упаковано 10 кг CH9. Вполне достаточно, чтобы превратить путь камней в огненную реку с температурой 500 градусов Цельсия. Как только гуси загогочут, Садакат выразительно смотрит на Дарнока, то начнется психоферно. «Смотри в оба», – предупреждает Осима. «Мы на тебя рассчитываем. Я дал клятву, мистер Осима, в этом мое предназначение». «У вас верный помощник», – говорит мне Дарнок, готовый на самопожертвование. Да, нам очень повезло, говорю я. Не печальтесь, доктор. Садак от встаёт и пожимает всем нам руки. До скорой встречи, друзья мои. Всё это записано в сценарии. Он поворачивается ко мне, прикладывает ладонь к сердцу, и вот здесь Мы продолжаем восхождение, перебираемся с одной каменной ступени на другую, но не понимаем ни на сколько удалились от циферы блата, ни как давно оставили Садаката на промежуточной станции. Наши планшеты и часы остались в доме 119А. Безусловно, время существует и здесь, но измерить его течение непросто даже хорологу. Поначалу я считала ступени, но из-за голосов из прошлого сбилась со счета. Теперь я просто следую за дарноком, стараюсь не терять бдительности. И наконец мы попадаем на вторую круглую плиту, такую же, как циферблат в начале подъёма. Это место зовёт вершинным камнем, говорит Дарнок, заметно нервничая. Мы достигли цели. Но мы же отсюда и начали. Не домивает Холли, та же свеча, тот же каменный круг, те же надписи. Нет, надписи другие, говорю я. Верно, мистер Дарнок, Я их не изучал, признаётся он. Это Пеннингер у нас великий филолог, и Джозеф Раймс тоже этим увлекался, но для большинства анахаретов часовня всего лишь разумная машина, с которой приходится иметь дело. Ну да, не вините меня, я человек маленький, говорит Аркадий, данок выглядит совершенно изнурённым. Может и так, может теми над этом мы себя и убеждаем. Он трёт глаз, смахивая воображаемую пылинку. «Так, сейчас я вскрою сумеречную арку, единственный путь внутрь. Но предупреждаю, слепой катар пребывает в стазисе, в своей иконе в северном углу часовни. Вы это сразу почувствуете. Надеюсь, он вашего присутствия не ощутит. Итак, надеешься?» Переспрашивает Асима. «Это что еще за шуточки?» «Деоицит всегда связан с определенным риском». Огрызается дарнок. «Деоицит всегда связан с определенным риском». иначе он не был бы богоубийством. И если вам страшно, Асима, вступайте вниз к сада-кату. Снизить риск можно тремя способами: не смотреть в лицо слепому катару на иконе, не шуметь и не делать резких движений, а также не прибегать к психозотерическим практикам глубинного течения, даже к обмену мыслями. Я могу применять заклинание Путемрака, не тревожа покой часовни. Однако Катар мгновенно ощутит психозатерические приемы еретиков. Наше святилище, как и ваш дом 119А, оснащено сигнализацией и защитными маскировочными полями. А если слепой Катар почувствует присутствие хорологов, прежде чем рухнет часовня, всем нам не сдобровать. Ясно вам? Да уж, куда и с ней, говорит Аркадий. Прежде чем будить Дракулу, надо воткнуть осиновый кол ему в сердце. Дарнок, не слушая его, творит заклинание откровения. На краю вершинного камня мерцает трёхлопастный портал, небольшой, в человеческий рост, сумеречная арка. За ней виднеется часовня. Содрогаясь от омерзения, я следую за Дарноком. Ну, вперёд, произносит кто-то. Часовня мрака, созданная слепым катаром, тело некоего живого существа. Это чувствуется сразу. Если принять сумеречную арку за южную конечность часовни, то ромбовидный неф вытянут шагов на 60 к северу, а в ширину с востока на запад шагов 30. Своды часовни выше, чем её протяжённость. Каждая её плоскость странным образом указывает на икону слепого Катара в узком проёме северного угла, направляет к ней или ещё как-то соотносится с ней. так что приходится прилагать все усилия, чтобы не смотреть на нее. Стены, пол и пирамидальный купол сложены из млечно-серого стеклянистого камня. Вся обстановка часовни, длинный дубовый стол, установленный по продольной оси, две скамьи по обе стороны от него и картина на каждый из стен. И Макюли Константен объяснила Джека смысл этих гностических полотен. Синие яблоки дема в полдень восьмого дня творения демона с модой, которого царь Соломон заставил содействовать возведению первого иерусалимского храма. Истинная богоматерь с близнецами у груди и святой Фома в чертоге rhombicческой формы, таком же, как часовня мрака. Прямо под куполом парит переливчатая каменная змея, свернувшаяся кольцом и пожирающая собственный хвост. Плотно пригнанные друг к другу плиты стен, как будто сплавлены воедино, и часовня производит впечатление вырубленной в скале или выкристаллизованной из горной породы. Воздух и не свежий, и не затхлый, не теплый, и не холодный. Но в нем витает душок дурных воспоминаний. Здесь погибла Халакай, и, возможно, здесь же погиб село. Хотя мы и дали Холле надежду, никаких доказательств у нас нет. Минуточку. Шепчет Дарнок: "Я должен отренуть невосприимчивость, чтобы мы смогли объединить наш психовольтаж". Он закрывает глаза. Я отхожу в западный тупой угол часовни, откуда в окно виднеются дюны, простирающиеся то ли на милю, то ли на сотни миль от высокой гรีды до света дня. Холи следует за мной. Взгляни вон туда, наверх, говорю я. Мы пришли оттуда. Значит, тусклые искрки в пустыне это души Шепчет Холли. Да, их многие тысячи. Мы подходим к восточному окну, где дюны тянутся к сгущающимся сумеркам Полениво моря. Я не направляются вон туда. Искрки приближаются к беззвёздной пустоте и одна за другой исчезают. А Полениво море это действительно море? спрашивает Холли, сомневаясь. Просто мы его так называем. А что происходит с душами, которые туда попадают? «Ты сама узнаешь, Холли. Возможно, и я когда-нибудь узнаю. Может быть, даже сегодня».